Вадим Бурлак. Хранители древних тайн. Хранители древних тайн. Они там, где непознанные. Каждый год миллионы людей отправляются бороздить океаны и моря, уходят в леса и пустыни, спускаются в пещеры и штурмуют горные вершины. Опытные новички, рассудительные и легкомысленные идущие к большой или малой цели, многие из них рано или поздно встретят на своем пути места загадочные, опасные, проклятые. Трудно подсчитать, сколько людей гибнет, исчезает в безвестности, заболевает после этого. Есть предположение, что в таких местах ежегодно погибают сотни тысяч человек, а пропадают без вести еще больше. Многие исчезновения, гибель, заболевания в проклятых местах чаще всего объясняют обыденными причинами. Стихийные бедствия, собственная неосторожность, несчастные случаи, убийства. Но порой причины трагедии не укладываются в рамки обычных объяснений. Сама земля предупреждает человека. «Осмотрись, прислушайся, подумай, почему пустына в этом лесу? Почему не поют птицы в этой чаще? Почему необычен цвет у травы листьев? Почему местные жители обходят стороной это озеро? Знаки предостережения путникам, останки зверей, мертвые деревья, унылые пейзажи, непонятные звуки или полная тишина. Надо только уметь видеть, слышать, думать. Нередко те, кто давали названия географическим объектам, осознавали опасность и предостерегали других. Так появились на картах и в устных преданиях многочисленные долины смерти, чертовые озера, мертвые пади, бесовые перекаты, черные леса, проклятые ущелья, гибельные болота.